глава 26 Трюм нашего саджару нового судна являлся одновременной каютой, где было темно и душно, а еще тесно. Поэтому мы почти все время проводили на палубе. Слава, как говорится ирине милосердной стоял полный штиль. В тени паруса было очень комфортно. «С нами был еще один человек, который должен был сразу отплыть обратно, чтобы не бросать кораблик бесхозным у берегов провинции Фану, нашей отправной точки уже на материке. Оттуда мы должны добраться до столицы Тургаоса», рассказывал мне Джаро, коротая время в пути, когда его у руля хрупкого суденышка сменял второй, вечно безмолвный матрос. «Долго нам добираться?» Спросила я, поглядывая то и дело на нашего спутника, потому что в этот момент как раз рисовал его для коллекции портретов жителей Алиары. Таково было официальное название нашего «Глаза Бури». А пожал плечами. Как повезет. Из Фану раньше был короткий путь в столицу, самый безопасный, коридор через пустынные земли. Но коридор — дело временное и ненадежное. Сегодня есть, завтра нет. А вот в пустынные земли не хотелось бы попасть. Дикие кочевники, бывает, летуют. Я уставилась на него. «Постой, что значит летуют? И вообще, кто такие эти кочевники?» «Ну, слушай, когда-то империя была цельной, ну ты это знаешь. А после того, как раскололась, некоторые народы сильно пострадали». От того, что внешне они отличались от других народов, их хотели сделать рабами, у них забирали земли, выгоняли из домов в голые степи. Многие ушли, чтобы не подвергать своей жизни и жизни своих детей опасности. С тех пор они надолго нигде не задерживаются. У них такие временные дома, которые они могут собрать за считанные минуты и покинуть место прожив на нем всего несколько дней или, если очень уж хорошее безопасное место, несколько месяцев. «Так это они лютуют?» У меня не укладывалась в голове картина, в которой бедные, мирные, гонимые люди стали бы на кого-то нападать, если сами вечно жили в бегах. Я живо представила это, и мне стало жутко. Я поежилась, словно от холода, хотя мою кожу обвивал ласковый теплый бриз. «Нет, Телли, слушай». Тех, кто не соглашались уйти, убивали. Много крови было пролито. Конечно, немало оказалось тех, кто сильно ожесточился. И тогда эти люди, и мужчины, и женщины, многие из которых потеряли своих родных в этих кровавых гонениях, стали собираться в банды. Их еще называют пустынниками. Сейчас они представляют самую большую опасность на нашем пути, потому что превратились в своих гонителей. Убивают, грабят, насилуют, берут в рабство. Рассказ Аджару меня ужаснул. Почему меня раньше не предупредили о каких-то дикарях? Впрочем, я понимала, что знание это ничего бы не изменило. Меня также мягко подтолкнули бы на выход со словами «надо, Варя, надо». Ну, не Варя, конечно, Телька. «А есть еще другой путь», — продолжала Аджара, как ни в чем не бывало. Тогда нам нужно будет или вернуться на первую торговую пристань и снова начать путь на материк оттуда, или сухопутным курсом из Фана двинуться во Плам. Я поморщилась. Ничего не понимаю. Пустынные земли, коридоры, провинции. «Давай я карту попробую нарисовать». Аджару несколько секунд поразмышлял и воодушевился. Сняв одну из ниток бус со своей шеи, сказал деловито. «Сейчас я тебе покажу, что где находится». Ловко раскладывая камешки-бусины, он довольно понятно объяснил мне, что где находится. «Очень наглядно», — похвалил я и, склонившись над листом бумаги, принялась за дело. А было интересно, однако в этот момент его позвал матрос, и он отошел от меня. «Иди, посмотри», — крикнула я ему через несколько минут. «Сейчас подожди». Ответил он, помогая матросу затянуть какую-то веревку. Я отложила свеженарисованную карту и принялась перебирать рисунки в своей папке. Передо мной проплывали лица Таручи, Эмина, Марулы, Илии. Портрета Инди тогда я так и не нашла, что меня, конечно, очень огорчило. Я восстановила его по памяти, но все же об Инди мы больше не говорили. Это расстраивало и меня, и Аджару а исправить мы ничего уже не могли. Общие переживания за подругу немного сблизили нас по-дружески, и, как ни странно, общаться нам стало проще. И я приподняла стопку чистых листов, под которыми лежали те рисунки, которые никому не показывала, и рассматривала их, только оставаясь одна. На них был изображен мой прежний мир и люди, которых я знала в прошлой жизни — Мой родной город, мама, моя школа, дом, в котором я выросла, наш дворик, несколько пейзажей алтайских красот, Исаакиевский собор, который я так мечтала увидеть воочию, но в Питер мне так и не удалось попасть, не успела. Наконец, лица моих попутчиков в маршрутке. Я часто на них смотрела, гадая, где сейчас они могли находиться, кем они могли стать в этом мире. И очень надеялась, что они живы и все здесь, как и я. Последним в папке лежал портрет Ильи. «Ну что, показывай». Аджару подошел неслышно, и я поспешно захлопнула папку. «Вот, смотри, похоже? Карта». Аджару взял листочек и внимательно стал его изучать. Через минуту он поднял глаза и широко улыбнулся мне. «Это просто отлично! Даже мне станет проще с ней в руках». «Да ладно тебе», — не поверила я ему. Ты и так с закрытыми глазами знаешь, что где находится. А покажи, что там у тебя еще. Снова присел он рядом, показывая на папку. По-моему, от него не укрылась та поспешность, с которой я захлопнула папку перед его носом. Поколебавшись, я медленно раскрыла ее и стала по одному показывать ему островные рисунки и портреты жителей Алиары. Он разглядывал каждый, как-то комментируя а над портретом Инди раза молчал. Он смотрел на него дольше, чем на другие, а затем также молча вернул его мне. «И еще есть Телли», — спросил Аджар у меня очень ровно, и я точно поняла, что он увидел что-то, что не предназначалось для его глаз. А ведь подошел он в ту минуту, когда передо мной был портрет Ильи Лазарева, который я всегда разглядывала подолгу после всех остальных.